Глава сорок Ричард. «Давайте, порадуйте меня, или подтвердите, что все вы крайне бесполезные сотрудники на службе его высочества». Да, именно с таким посылом я обратился к группе, отправленной за шрамированным членом искомой нами шайки. Настроение после собственного фиаско было на нуле. Хотелось рвать и метать. Буквально. честно с большим трудом пересилил себя не позволив превратиться в волка который как зверь разодрал бы всю мебель и стены в кабинете а заодно покусал бы за ноги моих сотрудников исключительно профилактики ради художника определите посидеть в одиночной камере с приличной койкой сотрудник все-таки наш добавил я издевательским тоном а все потому что этот щенок раз 20 произнес нам эту фразу как основной аргумент к прощению своего проступка «Мистер Вольф, не виноватый я, правда. Сам не знаю, как так получилось. Ваш свидетель, он угрожал мне, а потом и вовсе помытнение рассудка случилось. Часть времени вообще не помню, что происходило. Стоял ваш свидетель рядом, а потом бац, и след его уже простыл. Простите меня, пожалуйста, ведь я ваш давний преданный сотрудник, я всегда с готовностью служу во благо короны». Взглянул он на меня тогда щенячьими глазами. Однако внятно объяснить, Почему не забил тревогу, когда пришёл в себя и понял, что одежда на нём не родная он так и не смог. Подозреваю, что банально испугался последствий, а потому предпочёл просто ретироваться домой. И ведь почти получилось. Господин Вольф, мой лорд, может, не надо? Снова жалобный скулёж. Слушай, иди отдохни, а? Я позаботился. На тебя больше никто не нападёт и одежду не отнимет. «Будь спокоен», — взглянул на него снисходительно. «Уводите». «Мой лорд», — склонился один из тех, кто отправлялся за ошрамированным. «Разрешите доложить?» «Разрешаю», — махнул ему рукой, а сам сел за стол, устало растирая собственное лицо. «Это расследование и погоня за Алиной меня окончательно сведут с ума. Времени остается все меньше, а она только дальше ускользает». «Мы схватили его». а также приспешника, одного, второй успел скрыться. Он маг и кажется портальный, поскольку буквально исчез в воздухе. Я внимательно взглянул на Бэйрона, как он реагирует на эту новость. Побледнел гад. но «Ну, ничего не хочешь рассказать, друг мой?» Спросил я его с нажимом. «О чем ты, Ричард?» — испуганно вздрогнул тот. «Нет». Ох, и этого тоже проводите в камеру, только более надёжно запирающуюся. Он немного поумнее предыдущего будет, может избежать. Ричард жалобно пискнул Байрон. Ричард, передразнил я его. Уводите, надоел он мне. Э, мне стоит опасаться, что я следующий на очереди для отдыха в камере. С любопытством взглянул на меня Гарольд. Ты внимательно посмотрел на него? Нет, ты вряд ли. А для остальных у меня были весомые аргументы, поверь мне. Верю, кивнул старый волк. У меня вообще никогда не было оснований не верить тебе за все время, что мы знакомы. И приставать с расспросами не буду. Сам расскажешь. Да, обязательно. Или ты поймешь и так, почему я это сделал. Ладно, пошли на допрос. Похлопал я Гаральда по плечу. и вышел с ним в коридор.